Мефодий долго читал его. О том, что Фотий снова стал главой Восточной Церкви, он узнал еще в Риме. Сначала пришла Малва, а потом и папа подтвердил слух о восшествии на престол Фотия, который будто бы согласился со всеми требованиями папы и примирился с мыслью о верховном главенстве Римской Церкви. Хорошо зная лукавство Фотия, Мефодий не поверил в это, но не хотел расстраивать Иоанна Восьмого своими сомнениями. Теперь послание патриарха шуршало в его руках. Мефодий прочитал его несколько раз. Витиеватая мысль Фотия, будто поднимаешься извилистой горной тропой, утомляла Мефодия и лишь одно примеряло с этим восхождением. За каждым поворотом открывались новые и новые красоты. Все было подогнано плотно, и если задумаешься над словом, то откроешь его тайный смысл. «Нет, лесу империи ничто не изменит». Но если бы Фотий не был таким, он вряд ли возвысился бы и вряд ли сохранил бы себя в мрачной тени Варды. Вторичное вошедствие на патриарший престол, когда все уже забыли о нем, доказывало его незаурядную хитрость и стойкость. Фотий приглашал Мефодия посетить Константинополь, чтобы увидеться и побеседовать о церковных делах в его диацезе Слова «в твоем диацезе были написаны более крупными буквами — И архиепископ терялся в догадках, умышленно ли выделены они, или писец просто плохо почистил перо. Как бы то ни было, Мефодий знал, с Фотием следует вести себя осторожно, без ненужной откровенности. Сама жизнь Мефодия достаточно определенно свидетельствовала о том, кому он служит. Если Фотий умен, то поймет значение почти трехлетнего заточения в Швабии, да и теперешняя борьба не намного безопаснее для Мефодия и его последователей. Брное время и испытания так закалили их, что они готовы ко всему. Совесть мефодия чиста, и он никого не боится. Леса империи умеет хитрить и властствовать, но разве Фотий мог бы выдержать столько мучений на позорном столбе, как он, пока черная ряса не истлела от солнца и дождя. А мефодий выдержал еще и бичевание кнутом, которому подвергли его слуги Германрика. Фотий должен ноги ему целовать. Ноги, которые во имя славянства прошли столькими дорогами, сколькими сам Сын Божий не прошел. Мефодий туго свернул пергамент и, открыв крышку посоха из слоновой кости, всунул его внутрь. Это была старая привычка, сохранившаяся с молодых княжеских лет. Вскоре пришло сообщение от болгарского князя, и миссия стала собираться в путь. Бариторкан Белграда Радислав распорядился перенести их багаж в свою расписную ладью с белоснежными парусами. Решение Радислава вместе с супругой сопровождать миссию было приятной неожиданностью для Мефодия и говорило о том, что князь Болгар придает большое значение встречи с ним. Эту весть принес Наум, который был связным между архиепископом и Радиславом. После разговора с людьми Бориса Михаила Наум загрустил, и это не ускользнуло от Мефодия. Он подумал, что Наума чем-то обидели, ведь это меж людьми так легко делается. Но вскоре все разъяснилось. Наум узнал, что нет в живых его отца, Кавхана, а не Гавона. Его мучила мысль, что он столько лет ходил по Моравской земле, в которой покоилось тело отца, и не подозревал об этом. Он, конечно, не нашел бы могилы и не воскресил бы отца, но мог бы помолиться за его душу, улетевшую в небесные края. А Негавон не был крещен, но сердцем он был привязан к новой вере. Торжественная встреча началась на берегу Дуная. Как только нарядная ладья причалила, священники из Доростола высоко подняли икону Богоматери и пошли навстречу дорогим гостям. Вместе с архиепископом Иосифом шел весь клир. Звучали молитвы и песнопения, которые впервые слышала древняя река. За толпой виднелись расписные повозки. В первую сели оба архиепископа, а в следующие — остальные гости и встречающие. Итак ехали до Плиски. Приезд в столицу был намечен на воскресное утро, до наступления жары. Здесь знать собралась перед княжеским дворцом. Появление Мефодия, его длинная белая борода, прихрамывающая походка, большие ясные глаза — все это произвело неизгладимое впечатление. Почтительно склонив голову, князь Борис Михаил — прикоснулся губами к большой старческой руке. Мефодий перекрестил князя, поднял крест и благословил собравшихся. Ему предстояли важные беседы и проповеди в новой базилике. Климент впервые должен был самостоятельно решать церковные вопросы в Моравии. Когда Мефодий находился в заточении, общепризнанным главой стал Гораст, и теперь Климент был озадачен решением архиепископа. Климент чувствовал, что в душе гораздо что-то сломалось, он стал раздражительным, порой впадал в апатию. Видимо, это не ускользнуло от острого взгляда Мефодия, так как перед отъездом он собрал учеников в монастырской трапезной, благословил их и сказал, чада мои, не думайте, что, предложив Клименту временно замещать меня, я пренебрег достоинствами гораздо или кого другого из вас. Каждый поочередно будет меня замещать». Я хочу проверить, насколько вы подготовлены к жизни. Пока я томился в швабских темницах, Гораст показал силу духа, умение вести дело и ценить плоды нашего общего труда. На сей раз я хочу испытать Климента. Эти слова рассеяли сомнения и восстановили прежние дружеские отношения. Правильно поступил мудрый старый учитель. Будьте дружными, как пальцы одной руки. Помогайте Клименту, и Бог поможет вам. Климент не щадил себя, стремясь оправдать доверие и надежды Мефодия. Целыми ночами не гасла свеча в его келье, сон напрасно дежурил под окном. Заботы об укреплении Моравской церкви поглотили все его внимание. Времени не оставалось, чтобы постоять перед узким окошком и посмотреть в сад. Иногда, устав от ночных бдений, он сожалел, что не может с прежней легкостью отдаться приятному созерцанию того, как лебуша вплетает в волосы алый мак, как нагибается над каменным корытом, и золотистая волна волос касается воды. Это видение казалось ему далеким и привлекательным лишь для незанятого человека, но не для священника, несущего бремя церковных забот целого государства. И все же порой художник в нем заявлял о себе. Она была ведь там, под окошком. в яблоневом саду, хотя ему и казалось теперь будто она бесконечно далеко, сколь смехотворно было бы встать у ее ворот и ждать пока она выйдет или прийти к отцу и попросить ее руки нет климент тут же потерял бы уважение своих стал бы предметом насмешек даже самых молодых послушников и все же в душе копилась боль, что половина жизни проходит мимо из за запретов и условностей которые они сами себе установили. Вот вернется Мефодий, и он даст волю слезам. Но до этого не дошло. Мефодия еще не было, но не было уже и Лебуши. Весна увела ее к охраннику из княжеской свиты. Может быть, так лучше. Теперь легче обуздать страсть, которая могла бы вытеснить все другие мысли и желания. Лебуша промелькнула, словно солнечный зайчик или весенняя бабочка, и даже ни о чем не догадалась. Спустя некоторое время она приехала к отцу в гости, И он увидел ее. Она располнела, на щеках проступили какие-то пятна, и Климент разочаровался в ней. Той, которая украшала волосы алыми маками, больше нет. Бабочка превратилась в кокон. И потому что он стал способен на скорое разочарование, Климент понял простую истину. Он сам уже не молод. Время мчалось и уносило иллюзии, как ветер — весенний цвет с деревьев в соседнем саду. «Уж очень ты вглядываешься во все это, очень!» — тряхнул головой вернувшийся из Константинополя Савва, наблюдая, как Климент сотый раз меняет цвет на иконе. И Климент понял, что означают эти слова. «Ты стал слишком требовательным, но ведь то же самое можно сказать о нем вообще. Климент достиг возраста». когда и в наилучшем творении обнаруживаешь недоделки. Вероятно, это чувство появилось у него сразу после отъезда Мефодия в Константинополь. С обостренным вниманием следил Климент за всем и во все вникал, чтобы чего-нибудь не пропустить, не проглядеть. И впервые понял, что враги не дремлют, что они постепенно опутывают Моравского князя. Святополк ни разу не обратился к нему, как к главе Моравской церкви, а Вихинг непрестанно крутился около князя. И его даже видели вместе с князем в местах, совершенно неподходящих для священнослужителей. Климент и Гораст дополняли друг друга в работе. Первому была свойственна трезвая оценка вещей, второму — беспокойство духа, порой доходящее до агрессивности. Но это не мешало им быть друзьями. Более того, каждый сожалел, что он никак другой, и из-за этого между ними возникло тайное соревнование. Оно было плодотворным, ибо не переходило в зависть. Гораст нашел своих родственников, ставших рьяными защитниками нового учения. Два его племянника поступили в духовное училище, которым руководил Климент. Всего было уже подготовлено около двухсот диаконов и священников. Эти люди нуждались в книгах, церковной утвари, во всем необходимом для служения Богу.